Семьдесят девятый день в мире Содома. Утро. Заброшенный город в Высоком лесу. Капитан Серёгин Сергей Сергеевич. Итак, первый день нашей боевой операции привел к тому, что если весь выхлоп и не ушел в песок, но по большей части мы опоздали. На правобережье Днепра большая часть авароборов уже снялась с селений, в которых она квартировала, и отправилась к месту сбора всего войска. Наша мельница только слегка прихватила Кагана-Баяна за зад. Тысячи третьих мерзавцев в скоротечных схватках мы положили, причем наши собственные потери были незначительными. Безвозвратно погибли 38 воительниц, в основном боевых лилиток. Вышли из строя на сроки от трех месяцев до года 126 и на срок менее трех месяцев 385 бойцыц. Причем самые большие потери мои воительницы понесли там, где сошлись с аварами в рукопашную, лицо в лицо, глаза в глаза. Конечно, с точки зрения обычного военачальника, соотношение потерь в мою пользу просто зашкаливает. Почти восемьдесят к одному. Но ведь я чувствовал смерть каждой из них как свою собственную. Ведь я же их бог, Они просто погулять вышел и в какой-то степени они до сих пор живы и сидят у меня в сознании, как частички нашего единого Я. Было бы у этих лилиток больше личной индивидуальности, так их можно было бы выделить из этой общей массы и, как говорит колдун, силой нашей магической пятерки переселить в еще чьи-нибудь тела. Например, тела пятерых молодых пленных обренок, сознание которых все едино надо выкидывать на свалку, потому что таких мерзких гадин, как они, белый свет еще не видывал. Пятерых это только потому, что удалось прихватить только одно кочевье, и только пятерых баб удалось взять живыми. Остальные дрались, как дикие кошки, чем и заслужили свою смерть. В любом случае вопрос подвисает в воздухе. Во-первых, тел пять, а не тридцать девять. Во-вторых, неизвестно, как изгонять из тела прежнего владельца или владельцу, и неизвестно, к чему приведет конфликт двух душ в одном теле, причем с диаметрально противоположными жизненными установками. В-третьих, как я уже говорил, неизвестно, как выделить конкретное сознание из общей массы теперь уже почти в двадцать тысяч воительниц, потому что бывшие мясные и вспомогательных подразделений тоже откликнулись на призыв. Можно было бы найти и в четвертых, и в пятых, и в шестых, и так далее. Правда, остается вопрос, что делать с теми самыми пленными обринками, ибо перерезать им глотку только за то, что они такие, какие есть, кажется мне преступным и мерзким. Или махнуть рукой на все, и потом закинуть этих баб вместе с остальными пленными обрами в какой-нибудь безлюдный мир, понадеявшись на то, что результат выйдет лучше, чем у отца с миром Содома. С другой стороны, если он пожалел целый народ, то кто я такой, чтобы быть суровее его? Пусть живут эти вовры, но только там, где они никому не причинят вреда, кроме самих себя. А что касается погибших боевых лилиток, то для них растворение внутри единого сознания, боевого единства — наверное, может считаться полным аналогом райских кущ. Пусть их души, наконец, насладятся честно заработанным покоем и блаженством, а на их места в старою мы найдем других. Кстати, продолжать мельницу завтра уже нет смысла, ибо отрядов меньше, чем в тысячу всадников уже нет, и они продолжают укрупняться, собираясь в три группировки. Первая — северная. В ней около двадцати тысяч всадников, которыми командует сам Каган, и она, очевидно, переправившись примерно там, где в наше время расположен Кременчук, пойдет на запад по самым густонаселенным антами местам, собирает деньги, полон на продажу и походя примучивая славянских воинов для будущих боевых действий чужими руками. Аварам интересно не по Поднепровье, а Паннонье. По Поэтому эту землю они будут вычищать до белых костей. Кто не успеет убежать на север и спрятаться в лесах, тот сам виноват в своих бедах. Вторая группировка отвлекающая, численностью до десяти тысяч садников, и командует ей старший сын кагана. Ее задача переправившись через Днепр в районе Хортицы, установить на ней свой торговый пункт, замен того что принадлежит князю Идару, а также разграбить и уничтожить селение Антов на южной окраине их племенной территории. Именно на эту часть аварского войска пришлись основные потери от нашей мельницы. Третья группировка из тридцати тысяч всадников болгар, возглавляемых их ханом Заберганом, сосредоточена в, нижней, в нижнем течении Днепра, там, где славянских селений нет совсем. Ее задача – быстро выдвинуться в район нижнего течения Дуная, чтобы приготовить все необходимое для зимовки авар. Грабить кого-то им не по чину, а вот трудиться для новых господ – в самый раз. Так вот, еще одна неприятная новость вчерашнего дня. Этот свертлейший князь дар чтоб его черти насмерть залюбили, вообразил себя спартанским царем Леонидом и собрался с тремястами или чуть больше дружинниками останавливать почти восьмитысячное войско, встав перед ним нерушимой стеной. Знакомые мотивы. И глупость тоже знакома. И хоть я послал туда освобожденного мной из плена дружинника Добрынию, но на благополучный исход надежды нет, ибо князь Идар — это такой упрямый баран, который кается, начиная только на вертеле. Как говорится, заставь чудака богу молиться, он и лоб расшибет. Жалко не самого Дара, ну и хрен с ним есть такой дурак. Жалко отборную дружину, которая может погибнуть вместе с ним. А это люди, по большей части, с невосполнимым здесь опытом службы в римских легионах, то есть настоящей, пусть и немного разложившейся, регулярной армии. Единственная приятная новость заключается в том, что в течение этой ночи магическими средствами нам удалось локализовать то место, из которого мне отзывается сознание больного и желчного старика, Возможно, одного из последних великих римских полководцев. Он действительно сидит под домашним арестом, и император на него очень зол из-за разных наушников. Но это не имеет никакого значения, потому что в следующую ночь мы обязательно посетим товарища Елизавета Елизария и вырвем его из цепких лап придворной комарильи.